Влияние Исао Такахаты Неприметный сооснователь студии Гибли Исао Такахата не обладает яркой внешностью или огромной узнаваемостью, в отличие от других великих имен японской анимации. Однако его манера работать и создавать фильмы повлияла не только на его непосредственных соратников, но и на мир анимации в целом, как в его родной Японии, так и за рубежом. От нового способа написания истории в рисунках До одержимости в ключевой важности определенных деталей Исао Такахата навсегда оставил свой след в анимационном кино. Интервью с Томом Муром. Он позволял своим фильмам принимать тот стиль, который им был необходим. Ирландский режиссер фильмов «Песни моря» и «Тайна Келс» никогда не скрывал своего восхищения работой студии Гиблии, в частности, Исао Такахаты. Он осознает влияние Такахата и на свою собственную карьеру. Как Исао Такахата вдохновил вас? Впервые я открыл для себя студию Гибли благодаря работам Хаяо Миядзаки. Честно говоря, я был поклонником творчества Миядзаки. Затем фильм за фильмом я открыл для себя Исао Такахату. Тогда я понял, какую важную роль он сыграл в основании студии и даже насколько он повлиял на творчество Миядзаки. Это как открыть для себя Платона, а затем узнать, что существует Сократ. Вы открываете для себя человека, который появился раньше, и понимаете, откуда приходит следующий. Так я увидел, что работа Исаота Кахаты имеет огромное значение в мире японской анимации и мировой анимации в целом, причем достаточно незаметная и недооцененная. Есть ли какой-то фильм, который особенно запомнился вам? Работа, которая особенно вдохновляет меня ежедневно, — это его последний фильм «Сказание о принцессе Кагуе». У меня сложилось впечатление, что, когда вышел этот фильм, мы думали, что знаем, какими были фильмы студии Гибли. Мы думали, что знаем, что такое японская анимация. Мы думали, что прекрасно в ней разбираемся. Исао Такахата перевернул все с ног на голову и доказал нам, нет, главное, чтобы рисунок был выразительным. Он словно рискнул показать нам, что анимация, созданная рукой человека, может говорить на языке линии, на языке самого рисунка, который мы почти забыли. Он вывел эскизы, сырой продукт, на экран и использовал их в рассказе истории. Эти прекрасные эскизы были уже не просто последней ступенькой перед слаженным конечным результатом, они были самим конечным результатом. Это оказало огромное влияние. То, как он переосмыслил фольклор в этом фильме тоже стало для меня открытием. Это было 4 или 5 лет назад, и в то время я очень хотел встретиться с ним, потому что мы были номинированы на «Оскар» в один и тот же год. То, что я услышал, как он излагает свою точку зрения на анимацию, свою философию на эту тему, на то, как быть рассказчиком, тоже оказало на меня огромное влияние. Вы, наконец, встретились с ним на церемонии вручения «Оскара». Да. У меня есть потрясающие фотографии, где я стою рядом с ним на церемонии вручения Оскара. Я был просто счастлив. Смогли ли вы обсудить работы друг друга? Совсем немного, потому что нам всегда приходилось говорить через переводчика. Мне посчастливилось присутствовать на конференции вместе с другими именитыми режиссерами, где он был одним из докладчиков. Благодаря его выступлению я смог больше узнать о его философии и точке зрения на анимацию, которая меня вдохновила и которая до сих пор заставляет меня задуматься. Его особенностью как режиссера было то, что он не рисовал свои фильмы. Для этого он всегда работал с другими людьми. Я думаю, что в этом утверждении есть доля мифа. Интересуясь его творчеством и наблюдая за его работой, я заметил, что он всегда упоминает о том, что он не художник, поэтому и не рисует. Но когда вы смотрите документальные фильмы о том, как создавалось сказание принцессе Кагуэ, Вы видите, что он сам сделал много рисунков. Для меня это связано с тем, что он пошел против японского подхода, когда режиссер является главным аниматором. Это как раз делает его похожим на человека, который не рисует. Но на самом деле, я думаю, в нем больше режиссерской смелости человека, который сохраняет непредвзятое отношение к стилю рисунка, не зацикливаясь на собственном подходе. Он умел рисовать, но я не думаю что он создавал свои фильмы, исходя из личного стиля, как это делают другие японские режиссеры. Он позволял своим фильмам принимать тот стиль, который им был необходим. Это, кажется, самая интересная его черта. Сказание принцессе Кагуэ — это не Помпока, который, в свою очередь, не похож на наших соседей Ямада. Стиль каждого фильма адаптирован к сюжету. Фильмы Сао Такахаты можно узнать не по рисунку, а по истории. И тому, как она рассказана. Именно так. Его режиссерская манера и образ мышления показывают, что анимация не обязательно должна быть создана в одном стиле и не должна концентрироваться только на одном виде истории. Если взять такой фильм, как и еще вчера, то это очень красивая история, в которой есть предназначенные для анимации части. Но это не обязательная история, которую, как вам сразу покажется, следует рассказать в анимационной форме. Я думаю, именно это делает его таким разносторонним и вдохновляющим других режиссерам. Он показывает нам, что анимация как жанр не существует сама по себе. В ваших работах много мифологии. Хотя Исао Такахата в основном известен своим реализмом, он использовал много мифологии в сказании о принцессе Кагуе или Пампока. Вы разговаривали с ним об этом? Нет, у меня не было такой возможности. Для меня стало настоящим открытием, что режиссеру мультфильма не обязательно искать ориентиры в анимации или даже в изобразительном искусстве. Рисао Такахата интересуется мифологией, но он привносит в нее своеобразный поэтический реализм, а не рассматривает ее только как набор архетипов. Мне кажется, что мой подход к фольклору до сих пор находился под сильным влиянием западного образа мышления, особенно таких людей, как Джозеф Кэмпбелл. Я мог бы многому научиться у Сао Такахаты в его подходе к традициям. Он размышлял о еще более универсальной потребности в фольклоре как собрании историй, которые говорят о состоянии человека так же, как поэзия и литература. Как вы думаете, в вашей следующей работе будет использован такой подход к фольклору и мифологии? Честно говоря, его самое большое влияние на мой следующий фильм — будет составлять визуальные отсылки к сказанию о принцессе Кагуэ. Он показал мне язык, который может присутствовать между линиями и в том, как рассказывается история. Я надеюсь, что мы найдем применение определенным чертам его поэтического подхода к мифологии, но я чувствую, что самое большое влияние Такахаты, которое вы увидите в моем следующем фильме, будет заключаться в идее ⁇ позволить нам вывести на экран сырой рисунок, без необходимости в его доработке ⁇ Он выйдет в 2020 году. Каков, по-вашему, вклад Исао Кахаты в мир анимации в целом? На мой взгляд, самым большим его вкладом стало то, что он считал, что анимация выходит за рамки детских сказок, что фольклор может иметь глубину, что можно оживить даже повседневные истории. Если посмотреть на широту его творчества, начиная с «Могилы светлячков», сериалов и заканчивая его последней работой «Сказание о принцессе Кагуэ», то становится ясно, что он рассматривал анимацию не как кинематографические рамки, а как свободу. Это самое вдохновляющее в нем с моей точки зрения. Его особенностью было то, что он вышел за рамки даже японского представления об анимации, ее условности и того, как создается и находит свое выражение японской аниме. Я думаю, что он пошел дальше. Его нельзя назвать классическим японским режиссером, у него была своя особая точка зрения. Возможно, это связано с его поколением и тем, что он мог видеть дальше, потому что не рос в окружении анимации, как молодые японские режиссеры, которые всегда ссылаются на другие аниме, на художественные условности жанра и присущие ему черты. Кажется, он был свободен от такого контекста. Интервью с Юсики Сакураем. В «Тетради, в которых я делал записи во время наших встреч, главное сокровище моей жизни». Сценаристы и продюсер Роман аниме Юсики Сакурае чествовали на фестивале Ванси благодаря фильму Остров Джованни. Ранее он работал с Сао Кахатой над сценарием фильма Сказание о принцессе Кагуе». В нашем разговоре он оглядывается на свой опыт и то, что он из него вынес. Если рассматривать период до сотрудничества с Сао Кахатой в фильме Сказание о принцессе Кагуе», как бы вы описали влияние студии Гиблии, в частности работы САО Такахаты? на вашу собственную работу в анимации. На меня повлияли не только его работы, хотя сам Исао Кахата оказал и продолжает оказывать на меня огромное влияние. Все знают, что большинство фильмов «Гибли» были созданы Саота Токахатой и Хаяо Миядзаки. Они по очереди создавали свои проекты для студии. Оба режиссера оказали друг на друга большое влияние, в основном стараясь как можно дальше отойти от стиля друг друга. Таким образом, Мидзаки сан всё больше и больше двигался в сторону фантастического мира, а Такахата-сан — в сторону реалистичных и драматичных историй. Но, конечно же, они не переставали испытывать глубочайшее уважение друг к другу. Когда я был на похоронах Исао Такахаты в прошлом году, Мидзаки сан произнёс речь, в которой рассказал нам историю их знакомства в молодости, в начале их карьеры в то и дога. мидзаки сан вспоминал это с большой эмоциональностью, Скорее всего, те моменты он никогда не забудет. Он рассказал, что встреча произошла сразу после сильного дождя. На грязной дороге повсюду были лужи. Миядзаки-сан ждал автобус, мимо проходил Такахата-сан, остановился и впервые заговорил с Миядзаки, спросив его, куда он едет. Когда я услышал эту историю, мне сразу вспомнилась знаменитая сцена из моего соседа Тотора после дождя с лужами на автобусной остановке. Очевидно, что для Миядзаки Сана нечто божественное должно было таинственным образом появиться в таких условиях. Подобные отношения между этими двумя творцами и то, как можно отразить свой собственный опыт в проекте, оказывают большое влияние на то, как я работаю. Как вы пришли к работе над сказанием о принцессе Кагуе? Я проработал в студии Гибли около года, когда компания Production IG, в которой я работал, выпустила «Призрак в доспехах 2. Невинность». «Гибли» помогала нам продвигать фильм. Меня отправили в офис продюсеров, чтобы я выполнял роль посыльного между двумя студиями. В то время у меня было несколько важных встреч с сотрудниками «Гибли» — Тамаки Кодзо, голос с сонаками в фильме «Сказание принцессе Кагуэ», и Йесиаки Нисимуре, режиссер того же фильма. Я особенно сблизился с Ниси. Это прозвище я дал Нисимуре, он называет меня Сакути. И много лет спустя, даже после возвращения в IG, Мы оставались друзьями. Позже Нисси был назначен ассистентом Такахаты Сана в работе над сказанием о принцессе Кагуэ. Но возникли проблемы с написанием сценария. У него были сценаристы, но им не давали писать. Такахата даже не разрешал им приступать к работе. Я слышал, что прошло уже два или три года с начала работы над фильмом, и что даже тогда не было написано ни строчки. Нисси попросил Такахату разрешить мне участвовать в планерках. Такахата-сан сначала был не очень-то рад этому, но в конце концов согласился просто ради встречи со мной. Сейчас я понимаю, что все это было своего рода проверкой, чтобы он увидел, какой я на самом деле. Мы поприветствовали друг друга, и после небольшого разговора я нахально сказал ему, что этот проект, вероятно, никогда не будет закончен. На примере «Ночи на галактической железной дороге» знаменитого неоконченного рассказа Кэнди Миядзавы Я рассказал ему свою теорию о том, что при создании сказания о принцессе Кагуэ возникли значительные трудности в фактуре, которые не позволили фильму быть законченным. такахата сан с большим вниманием выслушал моё бунтарское мнение, а затем сказал мне, «Это была забавная история, и я могу сказать, что согласен со многими аспектами, которые вы упомянули о незаконченном рассказе Миядзавы, но, на мой взгляд, ваша теория неприменима к моей работе». Позже мне сказали, что, поскольку я не вел себя как фанат и даже скептически отнёсся к его работе, он решил взять меня в свою команду. Каково было работать с Исао Такахатой, Каким он был как человек? Он был очень вежливым, но при этом очень внимательным к деталям, точным и жестким. Во время работы над сценарием сказания о принцессе Кагуе мы с Ниси ходили к нему домой каждый день с понедельника по субботу в течение более чем шести месяцев. «Мы втроем провели невероятно много времени, обсуждая проект около 12 часов в день. Его жена каждый день готовила для нас обед и ужин. Я уверен, что госпожа Такахата была самая трудолюбивая среди нас. Помню, как я дал ему мужу первый вариант сценария для Кагуи. Да, он назначил меня ответственным за сценарий. Это было революционно само по себе, потому что до этого подобное он никому не позволял. Он молча читал, покуривая свою сигарету, Но странно, казалось, что он читает, не переворачивая страниц. Он был на первой из 90 написанных мной страниц и не отрывал от нее глаз более 15 минут. Через некоторое время Нисси спросил его, есть ли какая-то проблема. Затем Такахата-сан раздавил сигарету в пепельнице и заговорил. Во второй строке первой страницы говорится, что через бамбуковую рощу на склоне горы бежит старик, держа в руках что-то драгоценное. Не могли бы вы сказать, на какой стороне горы это происходит в вашем понимании? Восток, запад, север или юг? Этот вопрос стороны горы так сильно беспокоил его, что он не смог продолжить чтение дальше этой строки. Когда он перешел на вторую страницу, он снова остановился. На этот раз еще дольше. Я осторожно спросил его, что на этот раз не так. Здесь говорится, что старик срезает блестящий бамбук и находит внутри маленькую принцессу. Это просто невероятно. Делали ли вы что-то подобное раньше? Я был в замешательстве. Именно об этом шла речь в старой японской сказке о принцессе Кагуе. Я честно ответил «Нет, не делал». Затем он мягко сказал «Почему вы думаете, что допустимо говорить о том, чего вы никогда не видели? Не могли бы вы развить историю?» Что вы вынесли из этого опыта? Повлияло ли это на вашу работу? Каждый из этих моментов был просто незабываем. Но меня уволили вскоре после того, как я представил этот черновой вариант сценария. Такахата сказал мне, что мой сценарий и близко не подходит к тому, о чем он говорил мне все это время. Мне было стыдно, но, честно говоря, я нисколько не был разочарован. Наконец-то я был свободен. Я чувствовал, что выполнил свою задачу. Очевидно, это был ценный опыт для моей карьеры в анимации. У меня было много подобных моментов, и я могу продолжать и продолжать говорить о них. Тетради, в которых я делал записи во время наших встреч, главное — сокровище моей жизни. Остров Джованни и могила светлячков имеют схожие время и место действия. Повлиял ли фильм Исао Токахаты на ваш собственный? Этот вопрос мне задавали несколько раз во время интервью, которое я давал на фестивале в когда фильм «Остров Джованни» получил почетную награду жюри. Я понимаю, откуда идет этот вопрос, но лично я не думаю, что «Могила светлячков» оказала прямое влияние на мою работу. Последний максимально реалистичен, в то время как в «Острове Джованни» есть явные фантастические элементы, которые делают его своего рода идеализированной сказкой. Я уверен, что Токахати Сану не понравился бы такой способ повествования, и он бы очень критично отнёсся к использованию мною исторических фактов в фантастической истории. Хотя история о том, как мальчик потерял младшего брата или сестру, может показаться похожей, я думаю, что сходство происходит от того, что действие обеих историй происходит во время Второй мировой войны. В то время бесчисленное множество японцев пережили подобное — потерю членов семьи, многие из которых были маленькими детьми или пожилыми, они погибли просто потому, что были слабее. Так что, с моей точки зрения, это всего лишь два типичных примера из тысяч и миллионов подобных историй, которые имели место по всей Японии в то время. Забавно, но я использовал свой любимый незаконченный рассказ «Ночь на галактической железной дороге» Кэнзи в качестве главного источника вдохновения для своего фильма для которого я выступил и сценаристом, и продюсером. Итальянское имя Джованни происходит от имени главного героя рассказа Миядзавы. Я также старался придерживаться того, что меня увлекало больше всего. Этому способу работы я научился у господина Такахаты. Интервью с Мишелем Асало. Исао Такахата всегда делал то, что не делается. Французский режиссер сериала кирику и колдунье» «Делили» в Париже познакомился с Исао Такахатой еще до того, как Такахата помог сделать его работы известными в Японии. Он рассказал нам о своих воспоминаниях и впечатлениях о японском режиссере. Как прошла ваша первая встреча с Исао Такахатой? Почему вы выбрали именно его, когда французско-японский дом в Токио организовал ретроспективу ваших работ? Французско-японский дом спросил меня, с кем из японских режиссеров я хотел бы встретиться публично. Моим очевидным выбором стал Исао Такахата, чьи фильмы мне очень нравились, в них есть и скромность, и смелое заявление. Так что наша первая встреча состоялась на театральной сцене. Сам Такахата никогда не слышал обо мне, но он должен был посмотреть мои фильмы, поскольку это было одной из целей встречи. К счастью, ему понравились мои работы. Как развивались ваши отношения после этого? Случилось первое чудо. Господин Такахат развлечения ради перевел книгу «Кирику и колдунья» и опубликовал ее под именем «Студии Гибли». В следующем году произошло еще одно чудо. Он задумал и срежиссировал дубляж фильма «Кирику и колдунья» на японском языке. Я и в самых смелых мечтах не мог об этом подумать. Результат был превосходным. Он продолжил работу над «Дозором» и «Азмаром», первым двуязычным фильмом на японском и арабском языках. И он бы, несомненно, сотворил чудеса с японской версией Делили в Париже. Это был фильм, снятый для него, льстящий его вкусу и знанию французской цивилизации. Делили чувствует себя немного сиротой. У вас разные стили и темы, но все равно есть что-то общее между вашими историями и способами рассказывать их, смешение реализма и волшебства или, например, представление трудных тем. Делили в Париже для вас могила светлячков для Исао Такахаты в более смягченном свете. Как вы объясняете это сходство? Я согласен с теми общими моментами, о которых вы говорите, но эти подходы кажутся мне вполне естественными. Иметь дело с важными темами, но делать это без жестокости и по возможности гармонично. Я доверяю такому подходу. Что вы особенно цените в работе Такахаты? Одна из черт традиционной японской цивилизации — «Всеобщая покорность. Мы следуем правилам и традициям и остаемся сдержанными». Исао Токахата, несмотря на свою мягкость и чрезвычайную вежливость, всегда делал то, что не делается. В фильме «Могила светлячков» он рассказал страшную историю, которую до него никто не осмеливался рассказать. С гасю Веланчелистом он осмелился создать художественный фильм о молодом виолончелисте, который только учится игре. Наших соседей Ямада он снимал в дорогом цифровом 3D, который еще не был так распространен, но производил впечатление легких эскизов ручной работы. Фильм Хулиган Котия сам по себе просто бунтарский и забавный, и так далее. В отличие от вас, Исао Кахата не рисует для своих фильмов. Как вы думаете, как это повлияло на развитие его творчества и на его вклад в анимацию в целом? Интересно, что Исао Такахата сам не оформлял свои фильмы. Это, вероятно, дало ему определенную дистанцию и свободу, которой нет у тех, кто использует свои собственные рисунки, вероятно, слишком дорогие для них. Возможно, это одна из причин, почему он осмелился обратиться к темам, которые обычно не затрагиваются в мультфильмах. Его прекрасные, по-настоящему независимые фильмы являются примером для всех, кто серьезно относится к анимации. «Воспоминания об одной встрече исао Кахата в и эссоне Самое главное — это не реализмы, даже не отношения с реальностью. Это просто штрихи и способ рисования. Во время детского кинофестиваля в и эссоне в 1992 году Седрик Литарди, основатель «Анимэленд», побеседовал с Исао-Токахатой. Эта встреча задокументированная в журнале Land номер 6, была посвящена европейскому и японскому влиянию на фильмы Исао Токахата и студии «Гибли». Вы услышите статью в полном объеме. Исао Такахата был, вероятно, самой важной персоной, присутствовавшей на фестивале в карбе соне Наша встреча была, мягко говоря, неожиданной, но это я был тем, кто удивился. Я встретил его во второй вечер официальных дней мероприятия во время ужина. Он проявлял такой интерес ко всему вокруг, такой эмоциональности и любопытства, что я не знаю, могу ли я называть эти страницы интервью. Лично мне показалось, что это больше похоже на противостояние двух культур, каждая из которых проявляет огромный интерес по отношению к другой. Не знаю, могу ли я передать эти впечатления письменно, но они выражались во всем его отношении, а не только в словах. Например, он записал некоторые отрывки из нашего разговора на красивый миниатюрный аппарат Sony, Несомненно надеясь, что по возвращении будет так изучать французский язык. За это я удостоился цитаты в японском ежемесячном журнале Animage. При этом он еще и продемонстрировал чрезвычайную относительность наших ролей, в каком-то смысле он поменял местами роли интервьюера и интервьюируемого. Пожалуй, первое, что нужно сделать, это описать его вам. Физически он выглядит как обычный японский мужчина лет 50 может быть чуть моложе чуть ниже среднего роста. Кроме того, он много курит. Цитата Филиппа Лоста, «Я видел, как господин Такахата встал, чтобы взять пепельницу. Я расскажу об этом своим внукам». В дополнение ко всему этому у него глубокий голос, он мало разговаривает и долго обдумывает все, что ему говорят, прежде чем дать ответ, что, впрочем, не мешает ему сразу же переосмыслить вопрос, как только пробуждается его любопытство. Исао Такахата, Главный актер студии «Гибли» вместе со своим другом и коллегой Хаяо Миядзаки. Он является великим автором «Гасю Виолончелиста», «Могилы светлячков» и еще вчера». Я познакомился с этим удивительным человеком за столом, когда он возвращался из места, откуда происходит очень известная роза — Версаля. После короткого знакомства, во время которого я рассказал ему о европейской киносцене, и началась интересующая вас дискуссия. Господин Такахата, я большой поклонник японской анимации в целом, поэтому прежде всего я хотел бы узнать о ваших любимых аниме, помимо тех, которые сняли вы, господин Миянзаки. Честно говоря, у меня нет времени смотреть аниме, которые создают мои современники. У меня загруженный график и не так много времени на что-то другое. Но мне хотелось бы знать, как бы вы ответили на этот вопрос, будь вы на моем месте. Я признаю, что это очень деликатный вопрос. Помимо проекта в студии Гибли. Я думаю о захватывающем фильме «Королевский космический корпус. Крылья Ханиамиз», снятом компанией «Гайнакс». Вы знаете его? Да, знаю, я видел его раньше. Вам понравилось? Он делает паузу перед ответом. Нет, не очень. А почему? Я бы хотел узнать, почему вы так восхищаетесь этой работой. Это нелегко объяснить. Наверное, потому что это потрясающее произведение научной фантастики, Удивительно хорошо сделанное, с глубокими и выразительными персонажами, которые получают впечатляющее развитие. Еще этот параллельный мир, созданный очень точно, вплоть до мельчайших деталей. Это правда, что он очень отличается от ваших произведений, поэтому он вам не нравится. Я бы просто сказал, что это вопрос личного вкуса. Тем не менее, наверняка есть мультфильмы, которые оказали на вас влияние. Какие из них заставили вас решиться на работу в этой сфере? Должен сказать, что я очень рад быть во Франции, потому что это страна, которая мне очень нравится. Позже я узнал, что он умеет читать по-французски, даже если его речь не слишком беглая, и что он даже перевел несколько работ о французских художниках, примечание автора. Моя карьера, возможно, началась благодаря моему восхищению Полем Гримо, поэтому я очень рад, что могу показывать здесь свои фильмы». Как вы позиционируете себя по отношению к международному эталону анимационных фильмов, то есть к Волту Диснею? Мне очень нравятся первые фильмы, включая «Фантазию», «Пиноккио» и «Белоснежку», но постепенно моя чуткость естественным образом отделила меня от художественных фильмов студии Диснея. Какие работы оказали на вас наибольшее влияние? Я очень восхищаюсь канадцем Фредериком Беком и русским Юрием Норштейном. Почему вы не хотите использовать технику рисования, похожую на их, резанная бумага или пастель? Это просто вопрос денег. Их техники намного дороже, чем наши, более традиционные. Вот почему они не используются в Японии. Производственные затраты были бы слишком высоки. Вы говорили, что вам нравится европейский кинематограф. Оказал ли он на вас влияние? Да, безусловно. Я смотрел много европейских фильмов, особенно французских. Они очень помогли мне достичь такого результата в моей работе. Однако некоторые из ваших художественных фильмов, особенно потрясающие еще вчера, вполне можно было снять живой съемкой. Вы же решили сделать из них мультфильмы. Это было сделано для того, чтобы передать эмоции, которые вы никогда не смогли бы показать с помощью актеров? Это именно то, что я хотел сделать еще вчера, и я очень рад, что вы это поняли. Говоря о процессе производства. Какова ваша роль и роль господина Миядзаки? В Европе мы нередко путаем ваши работы и приписываем их все вашему коллеге. Но разница очевидна. Вы не видите ее, потому что не говорите по-японски. Вы работали над такими сериалами, как «Хайди» и «Люпен III». Я был режиссером «Хайди» от начала и до конца. В работе над «Люпеном» я был главой производственного комитета, в котором работал Миядзаки. Почему вы вдруг переключились на полнометражные фильмы? Просто потому, что я не смог получать никакого личного удовлетворения от короткометражных фильмов. Кроме того, сейчас стало невозможно сделать хорошее аниме для телевидения, поскольку бюджет телевизионного эпизода за последние 10 лет не увеличился, несмотря на рост производственных затрат. Какой бюджет аниме в Японии? Очень разный, от 100 до 800 миллионов йен. Кто является аудиторией ваших фильмов? В целом все. Однако я бы уточнил, что еще вчера» не подходит для самых маленьких. Скажем так, его можно смотреть с 10 лет. Ваши фильмы основаны на романах? В целом, я предпочитаю снимать адаптации литературных произведений. Я часто работал над зарубежными произведениями, когда снимал сериалы. «Могила светлячков», адаптация японского автобиографического рассказа о Киюке Носаке. Но книга стала известной только после выхода фильма. В еще вчера только некоторые части истории взяты из романа, которому уже более 10 лет. Не слишком ли грустная будет могила светлячков для ребенка? Я еще не встречал никого, кто бы не плакал после просмотра. Я думаю, что в наше время мы практически не наблюдаем естественную смерть. В наше время люди обычно умирают в больнице. Я бы назвал это научной смертью. Все, что я хотел найти, Помимо печали, это более прямолинейный способ сделать это. А взрослые? Для европейца кажется невозможным увидеть взрослых, которые смотрят мультфильмы. Культурный барьер между ними и мультфильмами кажется просто неизмеримым. Может быть, они не росли, смотря мультфильмы? Вполне возможно. В Японии взрослые очень любят мультфильмы, особенно навсекая из «Долины ветров», и часто берут своих детей посмотреть их в выходные дни таким образом сближает два поколения посредством развлечения. В среднем аудитория от 15 до 20 лет, но, как я только что сказал, всегда больше взрослых, которые интересуются этим еще с 1984 года. Так какой же фильм Миядзаки больше всего любят молодые японцы? Думаю, я могу сказать, что это «Мой сосед Тотара», фильм, который любят все японские дети. Мне тоже очень нравится этот фильм. Но я думаю, что мне больше по душе знаменитый небесный замок Лапута. Чего вы надеялись добиться этим фильмом? И откуда взялось название? Название острова взято из «Путешествий Гулливера», знаменитого произведения Свифта. Лапута — остров, который парил в воздухе и не получал солнечный свет, потому что он был слишком плохим, что объясняет негативный оттенок. все таки название происходит от слова «шлюха». Но история сильно изменилась, и она не имеет ничего общего с оригиналом. Мы с медзаки работали над тем, чтобы сделать настоящий приключенческий фильм. Однако сегодня не существует необразованных стран, потому что все знают тайны мира. Мы решили не делать так, как сделал Спилберг, то есть искать тайну мира за пределами Земли, во Вселенной. Мы хотели снять фильм, действие которого происходит на Земле, потому что это наша Земля. Еще я просто восхищаюсь музыкой Дзюхи Саиси в фильмах Миядзаки или Ариони Юсикадзу Ясухико. Его работы и признаны вне контекста фильмов, которым он написал саундтрек. Это правда, он пишет великолепную музыку. На самом деле, это я сделал так, чтобы включить ее в художественные фильмы. До Навсикаи он писал музыку в стиле минималистичной музыки, совершенно другой жанр. Я никогда об этом не слышал, Что это такое? Это современная музыка, состоящая из ограниченного количества нот, которые повторяются снова и снова, отсюда и название. Я бы тоже хотел иметь такого профессионального композитора для своих фильмов. Вначале все фильмы студии Гибли были прибыльными. Трудно ли финансировать такие дорогие анимационные фильмы в одной стране? Только начиная с ведьминой службы доставки, наши фильмы стали приносить непосредственную прибыль. Ни один из трех предыдущих фильмов не был достаточно финансирован, несмотря на их огромную популярность, если только вы не включаете в баланс продажи мерчендайзинга и право на дистрибуцию. В этом случае мы можем считать, что он сравнялся. С таким бюджетом вы никогда не использовали компьютерные средства для создания анимационных фильмов. Нет, все всегда делалось вручную. Во Франции наша национальная гордость распространяет слухи о возможном сотрудничестве между Мидзаки и Жаном Жиро, Мёбиус. Что вы думаете об этом? Безусловно, эти два человека взаимно очень ценят друг друга. Однако на данный момент мы должны исключить гипотезу об их совместной работе по простой причине, они оба слишком индивидуальны. Была ли дистрибуция ваших работ за рубежом в других странах? Например, мы видели случаи, Распространение американской, урезанной на полчаса версии, навсекая из «Долины ветров» во Франции. Да, я знаю. Мне тоже показывали эту версию. Она абсолютно ужасна. Они внесли много отвратительной цензуры, вырезали музыку Хисаиси, не говоря уже об измененных диалогах. Это была большая ошибка студии Гибли. Вот почему мы никогда не предоставляли права на дистрибуцию фильма за рубежом и впредь не будем предоставлять их без предварительного и тщательного изучения условий. Более того, международные права на навсекаю в США закончатся через 2-3 года. Все наши фильмы основаны на ярко выраженной японской культуре и никак не предназначены для экспорта. Цензура хуже, чем предательство. Этот фестиваль — первый публичный показ за рубежом, и я должен признаться, что очень удивлен реакцией публики. В любом случае мы все еще очень боимся того, как наши фильмы могут использовать за рубежом. Действительно, мы тоже осознаем эту проблему. Мы работаем над тем, чтобы добиться большего уважения к японским мультфильмам, чтобы оставаться как можно ближе к оригиналу. Конечно, попытки часто бывают отчаянными, но мы остаемся обличающим голосом. На французском я э, согласен с тем, что вы делаете. На этом нам пришлось расстаться. Он должен был вернуться, чтобы подготовиться к изматывающим событиям следующего дня. Но на следующий день, как и обещал, он снова обратился ко всему коллективу журнала, чтобы рассказать о вдохновении, почерпнутом из японской культуры. Эта книга содержит изображение японского свитка XII века, и Сао Такахата представляет книгу, в которой раскрывается длинный японский свиток, поскольку каждая страница представляет собой фрагмент этого свитка. Оригинал состоит из двух трубок, вокруг которых закреплен свернутый свиток. Таким образом, эти две трубки можно было поворачивать вручную и одновременно, чтобы прокручивать сцены. В результате появилась первая японская анимационная сцена в истории. С другой стороны, сценарий объясняется в виде диаграмм в отдельных отрывках. Так разворачивается история. История «Поджигателя» которого находит и после наказывает император. Стилистические эффекты многочисленны. Движение по направлению чтения или в противоположную сторону от прокрутки. Присутствие одного и того же персонажа несколько раз в одной сцене для передачи его движения. Характеристика лиц, выражающих различные эмоции. Методично показывая педагогическую работу, описывая каждую сцену и каждую деталь, которую он затем обсуждает с нами, Исао Такахата продолжает переворачивать страницы и открывать для нас документ. Его заветной целью было заставить нас понять, что стиль, используемый в настоящее время в японских мультфильмах, восходит не к появлению Уолта Диснея, а гораздо раньше. В этом документе мы обнаружили черные контуры, формирующие персонажей, кинематографические кадры до письма и идею виртуального движения посредством одного только направления чтения необходимо понять принцип такой работы. Это простые сцены из повседневной жизни, изображенные в мельчайших подробностях. Это неотъемлемая часть японской культуры, очень старый перевод. Обратите внимание на очень выразительную форму каждого лица. Когда я хотел снимать художественные фильмы, никто не думал, что из выбранных мной сюжетов можно сделать мультфильм. Они ошибались. Культура, та, что идет из нашего прошлого, объясняет многое из того, что можно найти в нынешних японских мультфильмах. Самое главное — это не реализм и даже не отношение с реальностью. Это просто штрихи и способ рисования. Дань уважения от Мамору Хасоды. Восходящая звезда японской анимации Мамору Хасода вошел в список номинантов на премию «Оскар» за свой последний фильм «Мира из будущего». С детских лет, находясь под влиянием работы Сао Кахаты, Он все же не смог присутствовать на церемонии прощания, организованной студией Гибли, спустя месяц после смерти одного из ее основателей. 15 мая 2018 года в Митаке, пригороде Токио, прошла церемония прощения с режиссером Исао Такахатой. В это же время, стоя перед экраном на Канском кинофестивале, я произношу речь о своем желании открыть новый путь в мире анимационных фильмов, как это сделал господин Такахата. Я не продумывал свою речь заранее. В любом случае важно продолжать следовать своему призванию, которое было его призванием тоже. От книг к изображениям, открытие других культур через адаптацию. После ухода из Стои и до тех пор, пока он снова не начал снимать художественные фильмы, Исао Кахата создал себе имя, работая в основном вместе с Хаяо Миядзаки над адаптацией книг европейской или американской литературы для японского телевидения. Независимо от того, не прочна ли связь между книгой и фильмом или же адаптация остается верна оригинальному сюжету, Такахата оставляет свой след и закладывает основы для своих будущих работ. Прежде чем его художественные фильмы получили известность за рубежом, творчество Исао Такахата впервые стало популярным во Франции и за пределами Японии благодаря его телеработам. Действительно. Первые фильмы Сао Такахаты, снятые до создания студии «Гибли», были показаны во Франции только после успеха фильма «Могила светлячков», который прославил своего автора. До этого Такахата был наиболее известен как «Отец Хайди, девочки Альп» мультсериала, основанного на романах Яханны Спири. С момента ухода из той анимейшн в 1971 году и до основания студии «Гибли» в 1985 году Исао Такахата работал над несколькими проектами для малого экрана, вдохновленными европейско-американской литературной классикой. Некоторые из них, например, сериал, который он снял в рамках программы World Masterpiece Theatre для Fuji TV в сотрудничестве с Хаяо Миядзеки, были выпущены и транслированы по всему миру. Другие, такие как «Пеппи длинный чулок» или «Маленький Немо. Приключения в стране снов», в итоге так и не были закончены, но подготовительная работа оставила след в последующем творчестве Исаота Кахаты. И все же, несмотря на бюджетные ограничения, эти телесериалы отмечены именем Исао Токахате и тем, что впоследствии станет работами студии Гибли. Люпен III, Эдгар из Камбриоля, сезон 1. То, что Исао Кахата, и Хаяо Миядзаки пришли к работе над этим сериалом, Было для того, чтобы расширить аудиторию, которую канал, транслирующий сериал, посчитал недостаточной. Пять эпизодов уже были сняты, и сценарий для остальных серий первого сезона уже был написан. Тем не менее, эти двое смогли внести свой собственный вклад в сериал, который в итоге стал одним из любимых у японской публики. И аниме, и оригинальная манга «Манки Панча» имеют лишь очень слабую связь с Арсеном Люпеном, персонажем Мариса Леблана. В сериале, как и в манге, Арсен Люпен III — много джентльмен грабителя родившийся и проживающий в Японии. Как и его дед, он умеет обманывать для совершения своих преступных деяний. С другой стороны, Сао Такахата обыграет финансовые ограничения так, чтобы было возможно обновить анимацию. Он вдохновится в первую очередь американскими фильмами и сериалами, чтобы придать большей реалистичности погоням и ограблениям Арсена и его сообщников. Люпен III, режиссёры Масааки Осуми, Хайо Адзаки и Сао Кахата. Первая трансляция с 24 октября 1971 года по 26 марта 1972 года на канале Ниппон-ТВ, 23 серии. Во Франции сериал транслировался под названием «Эдгар из Камбриоля» просто потому, что Манки Панч не запросил разрешения у наследников Мариса Леблана на использование имени героя. С 2012 года и с момента перехода текстов Мариса Леблана в общественное достояние во Франции разрешено использовать имя Люпен III. Снят по «Арсен Люпен, благородный грабитель, Мариса Леблана». Персонаж, созданный в 1905 году Марисом Лебланом в рассказе «Арест Арсена Люпена», опубликованном в журнале «Я знаю все джентльмен Джентльмен-грабитель, он одновременно мошенник, детектив и вор но при этом ведет респектабельную социальную жизнь и имеет отвращение к насилию. Все его преступные деяния обходятся по возможности без крови. Этот персонаж появился в 17 романах, 39 рассказах и 5 пьесах, написанных Марисом Лебланом в период с 1905 по 1941 год. Он стал также героем многочисленных адаптаций на радио, в театре, на телевидении и в комиксах. Хайди Девочка Альп. Первый из трех анимационных сериалов, созданных Исаота Такахатой для компании Nippon Animation в рамках программы World Masterpiece Theater история рассказывает о пятилетней девочке-сироте Хайди, которая вначале живет со своим дедушкой в швейцарских Альпах и узнает, что такое жизнь на горных пастбищах, но затем тетя отправляет ее получать достойное образование во Франкфурт. Для создания сериала Исаота Кахата взял свою команду аниматоров в Швейцарию, чтобы задокументировать жизнь на горных пастбищах. Каждая деталь, включая форму хлеба, как позже заметит Тосио Судзуки, была тщательно изучена и включена в мультфильм. Накопленная документация была настолько важна, что спустя годы, в 2005 году, музей Гибли смог сделать из нее временную выставку. Хайди, девочка Альп, режиссер Исао Такахата. Первая трансляция с 6 января 1974 года по 29 декабря 1974 года на канале Fuji TV, 52 серии. Во Франции сериал транслировался с 26 декабря 1979 года и с тех пор неоднократно был показан вновь. Снято по «Хайди. Годы странствий и учебы» Яханны Спири. Хайди, написанная в 1880 году швейцарско-немецкой писательницей Еханной Спири, рассказывает о девочке-сироте, которая переезжает жить к своему дедушке на горное пастбище Швейцарии. После того, как она обустроилась и нашла новых друзей, в лице козла Петера и своей бабушки, ее тётя, которая по закону обязана заниматься ее воспитанием, возвращается, чтобы забрать ее к себе во Франкфурт-на-Майне в Германии где ей приходится составить компанию Кларе Сисиман, парализованной родственницей тети Хайди. Но сама Хайди, ностальгирующая по своему горному пастбищу, заболевает. Наконец, она находит возможность вернуться к своему дедушке. Мультсериал также содержит сюжеты второго романа, опубликованного в 1881 году, где Клара, в конце концов, навещает Хайди в Альпах, и ее здоровье становится лучше. У двух оригинальных романов было три продолжения — «Хайди девочка», «Хайди ее дети», «Хайди бабушка», написанные французским переводчиком Хайди. Они были адаптированы для телевидения и кино в Европе, в США и Японии, а также в виде комиксов. «Три тысячи лик в поисках матери». Второй сериал для World Masterpiece Society — адаптация части итальянского детского романа. Герой Марко — Итальянский мальчик, мать которого была вынуждена переехать в Аргентину, чтобы зарабатывать на жизнь. Она регулярно пишет письма своему мужу и двум сыновьям, которые остались в Генуе. Когда письма перестают приходить, ее младший сын решает отправиться в Аргентину, чтобы найти ее. Сериал заканчивается возвращением матери вместе с ребенком в Италию. Подготовительные поездки Сао Кахата и его команды на этот раз приводят их в Геную. Без полноценного путешествия в Южную Америку в отличие от юного героя. Впоследствии полученная документация была использована Хаяо Идзаки, ответственным за сценографию для его фильма «Поркороссо», действие которого также происходит в Италии. Три тысячи лиг в поисках матери. Режиссер Исао Такахата. Первая трансляция с 4 января 1976 по 26 декабря 1976 на Fuji TV. 52 серии. Во Франции сериал никогда не показывался, в отличие от других европейских стран, таких как Испания или Италия, которые транслировали его в 1980-х и с тех пор еще несколько раз. Снято по «Книга сердца» Эмондо Диамичеса. «Книга сердца» — молодежный роман, написанный Эмондо Диамичесом в 1886 году. История основана на дневнике, описывающем один школьный год десятилетнего Энрико Батине, живущего в Турине. В нем ежемесячно появляются истории, которые, по словам автора, рассказывал им их школьный учитель, делая главными героями хороших детей из разных регионов, тогда еще только что объединившейся Италии. Истории, адаптированные сауто Кахатой, относятся к Маю. От Апеннин до Ант. В отличие от мультсериала, книга несколько раз переводилась на французский язык, последнее издание датируется 2004 годом. «Конан. Мальчик из будущего». Сериал, вышедший в 1978 году, в основном создан Хаяо Мидзаки, который почти полностью срежиссировал его, а Ясуо Оцука тем временем занимался созданием персонажей. Исао Такахата практически не работал над сериалом, за исключением режиссуры 9 и 10 эпизодов 26-серийного проекта. Такахата также участвовал в написании сценария этих двух а также трех других эпизодов. Действие происходит в недалеком будущем в 2008 году, где Земля опустошена катастрофической войной. Оставшиеся в живых люди разбросаны по разным островам. Конан, молодой парень-сирота, со сверхчеловеческой силой, должен защитить внучку ученого от тех, кто хочет продолжить войну. Конан, мальчик из будущего. Режиссер Хаяо Миядзаки при участии Саота Кахаты в двух эпизодах. Первая трансляция с 4 апреля 1978 года по 31 октября 1978 года на канале NHK, 26 эпизодов. Во Франции сериал был впервые показан в 1987 году на канале TF1, а затем вышел на DVD в 2000 году. Снят по «Невероятный прилив» Александра Кея. «Невероятный прилив» — научно-фантастическая книга для детей, Написанная американцем Александром Кеем в 1970 году. В мире, опустошенном Третьей мировой войной, Конан, юный сирота, попадает в плен к новому порядку. Постепенно он познает окружающий мир и начинает борьбу против этой организации. Если в телесериале «Конан и Лана» быстро находят общий язык, то в книге их истории рассказываются попеременно, а к концу романа их пути пересекаются. Книга так и не была переведена на французский язык, но имела большой успех в Японии в 1970-х годах. Автор Александр Кей, скончавшийся в 1979 году, начинал как иллюстратор, а затем написал около 20 молодежных романов. Его самый известный роман «Побег на ведьмину гору» был адаптирован в фильм с многочисленными сиквелами и переизданиями компании Walt Дисней в 1975 году. Н из зеленых крыш». Третий и последний сериал Исао Такахаты для World Masterpiece Theatre N из зеленых крыш» снят по канадской классике. Как и с предыдущими двумя работами, Исао Кахата и его команда отправятся в документальное путешествие в места, описанные в книге. На остров принца Эдуарда на восточном побережье Канады. Сам сериал рассказывает о жизни Н Ширли, девочки-сироты, которую по ошибке удочерили Кадберты, хотевшую усыновить мальчика, который помогал бы им по хозяйству. Она все же находит путь к сердцам своих приемных родителей и жителей острова и в результате становится учительницей в деревенской школе. На «Н из зеленых крыш» заканчивается тесное сотрудничество Исао Кахаты и Хаяо Миядзаки. Последний, занятый собственной работой, вынужден был передать ответственность за сценографию Митио Сакурай. Созданием персонажей занялся Юсуфи Миконда. Который впоследствии будет работать над двумя фильмами Исаота Кахаты Могила из светлячков и Еще вчера. Сам сериал и Буйное воображение его главной героини позволят Исаота Кахате впервые реализовать некоторые из своих приемов магического реализма. Когда после слов «Н» садовая дорожка превращается в ручей, чтобы дать слово своей лучшей подруге, мы видим зародыши сцен, в которых Таэка, будучи ребенком и затем уже влюбленной, «Ходит по воздуху еще вчера», где свадебный торт превращается в бобслейную трассу в наших соседях Ямада, и где Кагуэ летает по воздуху с Сатамару «Сказание о принцессе Кагуэ». Из адаптации, верной оригинальному роману, Исаута Кахата сумел создать свое личное произведение. Это будет его последнее сотрудничество с Ниппон Animation, после его карьеры окончательно сконцентрируется на полнометражных фильмах из зеленых крыш. Режиссер Исао Такахата при участии Сигео Коси в двух эпизодах. Исао Такахата также является автором сценария. Первая трансляция 7 января 1979 года по 30 декабря 1979 года на канале Fuji TV, 50 эпизодов. Во Франции сериал был показан в 1989 году на канале Channel J. Выпущен на DVD в 2008 году компании LCJ. Снята по Эн из зеленых крыш Люси Мотт Монтгомери. Написанная в 1908 году канадской писательнице Люси Мотт Монтгомери книга Эн из зеленых крыш была вдохновлена ее детством на острове принца Эдуарда. В первом романе, как и в сериале, который очень точно соответствует оригиналу, рассказывается история прибытия Эн Ширли на остров и ее детства в Венлее, Пока в возрасте 16 лет она не становится школьной учительницей. За этим последовали еще девять книг, пять из которых были посвящены Энн Ширли до 40 лет, две ее детям и две самой деревне Аванлей. Во Франции книга была выпущена издательством Омечет под названием Н и счастье и продолжалась как канадский аналог маленького домика на лугу. В Японии книга по-прежнему регулярно издается поскольку входит в учебную программу по иностранной литературе. Пеппи — длинный чулок. Мы в начале 1970-х годов. Фильм «Принц Севера» оказался не столь успешным, как ожидалось, и Сао Токахату перевели на менее высокие должности в компании Toy Animation. Он знал, что в ближайшее время ему не доверят режиссуры полнометражного фильма, тем более что спрос на анимацию в Японии изменился. После успеха «Остробоя» новой целью анимационных студий стали телесериалы. Бывший наставник Такахаты в той анимэйшен Есуо Оцука в 1969 году ушел в «Эй Production, где работал над телеадаптацией «Муми Троллей» среди детских книг финской писательницы Туве Янсен. Окрылённый успехом, Оцука попросил Такахату и Миядзаки присоединиться к нему для создания аналогичного сериала по мотивам «Пеппи длинный чулок», шведской писательницы Астрид Линдгрен. В 1971 году Исао Такахата уволился из той Анимейшн, чтобы уйти в a Продакшн и начать работать над сериалом. Он отвечал за сценарий, который Хаяо Миядзаки воплощал в образах, а также за основу персонажей и обстановку, которые нужно было использовать. Вот только, несмотря на поездку в Швецию, несколько попыток обсуждения — Писательница Астрит Линдгрен категорически отказалась от превращения своего произведения в мультфильм, хотя на тот момент существовали уже две адаптации «Шведский фильм 1997 года» и «Немецко-шведско-канадский мультсериал 1998 года». Что делать с уже проделанной работой? Использовать ее повторно и интегрировать в другие проекты. Начиная с двух среднеметражных фильмов «Панда, Большая и Маленькая» и «Панда. Большая и маленькая. Дождливый день в цирке», подготовительная работа, уже проделанная над персонажем «Пеппи. Длинный чулок», будет использована для Мимико, маленькой девочки, которую дочерили панды. Должен был быть снят по «Пеппи. Длинный чулок», «Пеппи. Принцесса» и «Пеппи. В кури-куре. Серия детских романов, написанных шведской писательницей Астрид Линдгрен в 1945-1948 годах, в них рассказывается а девятилетней ржеволосой девочка, живущая одной в большом доме с обезьяной и лошадью. Ее мать умерла при родах, а отец — капитан-пират, плавающий по южным морям. Свободная, как птица и очень активная, Пеппи длинный чулок бросает вызов стереотипам своего времени о месте женщины и детей в обществе и решительно сопротивляется всем попыткам сделать ее похожей на большинство. Настоящая ранняя героиня Гибли. «Маленький Немо. Приключения в стране снов». В начале 1980-х годов Ютака Фудзиока, президент ТМС, студии, создавшей «Панду Большую и Маленькую», «Мальчика Вилли», «Люпена Третьего», захотел адаптировать американский комикс «Маленький Немо. Приключения в стране снов». Поэтому он поручил проект, имеющим его доверие сотрудникам своей студии, включая Исао Такахату, В 1982 году Официально началось производство фильма, вышедшего на экраны только в 1989 году и не имевшего особого успеха в Японии. Однако проект знаменит именно тем, что его создавали несколько известных людей из студии Гибли — сам Такахата, Хаяо Миядзаки, Ясоо Оцука и Юсифу Микондо, который снял пятиминутный пилотный эпизод в 1984 году, а в следующем году покинул студию. Но все они были вынуждены уйти один за другим из-за расхождения взглядов. Исаута Кахата предпочел бы сосредоточить сюжет фильма на переходе Немо из детства во взрослую жизнь, а не посвящать его исключительно мечтам Немо. «Маленький Немо. Приключения в стране снов». Режиссеры: Масами Хата, Уильям Харц, Продолжительность — 94 минуты. Дата выхода — 15 июля 1989 года в Японии — 14 декабря 1994 года во Франции. Снято по "Маленький Немо. Приключения в стране снов» Уинзора Маккея. Серия комиксов, выходившая еженедельно на страницах газеты «Нью-Йорк Херальд», а затем «Нью-Йорк Американ». В нем рассказывается о маленьком мальчике Немо, которому предстоят необыкновенные приключения в стране снов, куда король Морфей пригласил его, чтобы познакомить со своей дочерью. Каждое утро Немо просыпается и вынужден возвращаться к своей повседневной жизни. Под видом детского комикса Уиндзор Макки затрагивает такие тяжелые, и жёсткие темы, как смерть и предательство. Маленький Немо «Приключения стране снов» вдохновиты и других авторов комиксов, таких как Алан Мур, Нил Гейман и Мёбиус. Наследие Исао Такахаты. С появлением Исао Такахаты мир анимации разделился, на «до» и «после». Будь то его подход к работе, его высокие стандарты для самого себя и своих коллег, или просто истории, которые он решил рассказать с помощью анимации, его работы оказали глубокое влияние на режиссеров, профессионалов в сфере анимации и даже просто на зрителей. 5 апреля 2018 года в Токио от рака легких умирает Исао Такахата. И если широкая публика не знает его имени, то мир анимации скорбит и не стесняется заявить об этом, как только новость распространяется, причем далеко за пределами мира аниме. Ли Анкрич, режиссер фильмов «Тайна како» и «Истории игрушек 3», написал в Твиттере «Очень впечатлен новостью о смерти Сао Кахаты, сооснователя студии «Гибли». «Могила светлячков» — эмоциональный, фантастический фильм. А наши соседи Ямада просто очарователен». Последний также оказал большое влияние на сценарий Майкла Арнта к фильму «Маленькое мисс счастье». Хорхе Гутьерес, режиссер «Книги жизни», вспоминает о своих ощущениях после просмотра «Могилы светлячков». «Ни один анимационный фильм не заставил меня плакать так, как этот эпохальный, красивый, глубокий, душевный и нежный фильм. Титан нашего искусства покинул нас. Покойся с миром» маэстро и Сао Такахата. Сюн фильма «Дело ведут Хана и Алиса» и сценарист фейерверка, признается, что именно благодаря Такахате он начал работать в индустрии. «Мне повезло услышать выступление Сао Такахаты в университете. Этот момент стал для меня отправной точкой. Даже когда он создавал взыскательно-анимационные фильмы, в них присутствовала ценная история. В последний раз, когда мы разговаривали, Он говорил о Кэнзи Миядзаве в Ханамаке. «У маэстра мира аниме была гораздо более важная роль, чем у меня. Я молюсь за вашу душу». Говоря о Исиаке Нисимуре, продюсере сказания о принцессе Кагуэ, а затем соучредителя студии Понок, его реакция была соответствующей тому, чего научил его Исао Такахата. «Господин Такахата дал мне одни из самых полезных моментов в моей жизни. Встречи с ним...» Время, проведенное с ним, разговоры, смех и даже споры. Я никогда не забуду, как нам нравилось вместе снимать фильмы и его безграничную страсть к кино и миру. Я очень благодарен ему. Господин Такахата величайший аниматор в мире и мой учитель навеки, через несколько недель после его смерти 15 мая, студия Гибли провела официальную церемонию, на которой присутствовало более тысячи приглашенных человек но важность его работы и его влияние не были признаны только лишь после его смерти. Когда «Могила светлячков» вышла на экраны США в 2000 году, кинокритик Роджер Реберт сказал о фильме «Могила светлячков до того сильно эмоциональное переживание, что она заставляет переосмыслить анимацию». С самого начала большинство анимационных фильмов были семейными мультфильмами для детей. Последние мультфильмы, как «Король лев», «Принцесса Моноки и «Стальной гигант», затрагивают более серьезные темы. А в истории игрушек и классики, такой как «Бэмби», есть моменты, которые заставили некоторых зрителей прослезиться. Но эти фильмы существуют в безопасном пространстве. Они вызывают слезы, но не горе. «Могила светлячков» — это мощный драматический фильм, который, как оказалось, тоже является анимационным. И я знаю, что имеется в виду критик Эрнест Ристер, когда сравнивает его со списком Шиндлера, говоря, Это самый человечный анимационный фильм, который я когда-либо видел. Помимо работ, которые остаются самыми известными в фильмографии Такахаты, критики постоянно отмечают человеческий эффект его более поздних мультфильмов, таких как Еще вчера наши соседи Ямада или Последние «Сказание о принцессе Кагуэ. Переосмысление жанра аниме Для профессионалов сфера Исао Такахата оказал влияние как на содержание, так и на форму анимации. Его первый полнометражный фильм «Принц Севера» стал, конечно, коммерческим провалом, но он заново определил стандарты японской анимации и позволил ей отойти от американской модели, которую в то время пропагандировал Дисней. Своими работами для телевидения «Хайди, девочка Альп», «Энна из Зеленых крыш», 3000 тысячи лик в поисках матери», а также эпизодическая работа над «Мальчиком Вилли», «Люпеном Третьим» или Кононом мальчиком из будущего» Исао Такахата также изменил представление о телевизионном аниме для детей, добавив элементы из классического кино, внедрив почти маниакальную необходимость детализации, включая исторические и географические подробности и прежде всего предложив более широкую и соответствующую ситуации эмоциональную палитру. Он превратил потребительские фильмы в классику, которую смотрят, пересматривают и регулярно транслируют по всему миру. Впоследствии его фильмы показали, что анимация может охватывать все аудитории и все жанры, не ограничиваясь одним типом сюжета или одним методом анимации. Будучи универсалом, он создает комедии «Хулиган Катие или «Наши соседи Мада, социальную экологическую критику «Пампока», «Фреску-легенду», «Сказание о принцессе Кагуэ» или «Ностальгию по ушедшему времени еще вчера». От гиперреалистичного рисунка в могиле светлячков до москов кистью по бумаге для эскизов сказания о принцессе Кагуэ, он знал, как выбирать наиболее подходящие стили анимации, чтобы передать внутренний мир своих персонажей и историю, которую он хотел рассказать зрителю. Анимация как театр. В интервью Forbes в марте 2017 года Йоси Юки создателя создатель аниме-сериала «Мобайл с Gundam, Признается, что его сериал многим обязаны Исао Такахате и Хаяо Миядзаки. «В 1974 году я работал над своими раскадровками вместе с Исао Кахатой. В то время в наши проекты были вовлечены несколько человек, и они обсуждали, как сделать их более драматичными, как создать саму анимацию. Они все это обсуждали и обменивались мнениями в какой-то теоретической манере. Тогда я понял, что не должен смотреть на свою работу чисто с практической точки зрения. Я должен рассматривать ее как нечто творческое и почти художественное. В то время я также познакомился с Хаяо Миядзаки, и ему очень понравилась анимация и подход к историям о меха, роботах. До этого момента я никогда не думал о театральном подходе к написанию сценария для анимации. Я научился всему этому у Миядзаки, как создавать персонажей и наделять их индивидуальностью, не говоря уже о других драматических и театральных элементах, которым я научился у Такахаты. Если бы я не встретил этих двух людей и не научился у них всем этим трюкам, мобайл с Йод возможно, не стал бы тем, чем он стал. И именно благодаря встрече этих двух людей в той анимейшен, а затем и знакомству с молодым журналистом Тосио Судзуки, родилась одна из самых важных анимационных студий в истории жанра как в Японии, так и в мире — студия Гибли. Творчество и жизнь, отмеченные наградами. Исао Кахата ⁇ скромный человек, получивший тем не менее множество наград. Кристал за полнометражный мультфильм Помпока на фестивале Ванси в 1995 году. Почетную медаль ⁇ Пурпурная лента от правительства Японии в 1998 году. Этой медалью награждаются люди, сделавшие вклад в развитие науки и искусства страны. Почетного леопарда на фестивале в Лакарно в 2009 году, премию за заслуги на Токийской ярмарке аниме в 2010 году, приз за лучшую режиссуру на фестивале Токио аниме Ворд в 2015 году, кристалл почета за карьерные достижения на фестивале Ванси в 2014 году, знак отличия офицера искусств и литературы во Франции в 2015 году награду за карьерные достижения Уинзера Маккея на церемонии вручения премии «Энни Уордс» в 2015 году, анимационный аналог премии «Оскар». Его последний фильм «Сказание о принцессе Кагуэ», премьера которого состоялась на фестивале Ванси в 2014 году, был выбран для участия в «Двухнедельнике режиссеров в Каннах» в 2014 году и номинирован на «Оскар» в 2015 году как лучший анимационный фильм.